Глава 14 До поздней ночи я находился в посольстве, наблюдая за работой советских дипломатов. Внутри всё гудело. Посольство было похоже на улей, но с чётким распределением обязанностей. Каждый из работников бегал по коридорам, заглядывая в кабинеты к коллегам. Повсюду от звонков разрывались телефоны. В воздухе витали запахи кофе, и чая с мятой. «Да, конечно, встреча очень важная», кому-то звонил Илья Михайлович и с кем-то общался, переходя с Арабского на Персидский и обратно. «Видимо, сейчас активно прорабатывается встреча с Фадлаллой. А кто, как не Иран, может повлиять на руководителя Хезбаллы?» «Спасибо, ждем», — повесил Илья трубку и вернулся к своим делам. В кабинете Ильи Михайловича повисла напряженная тишина. Хозяин кабинета просматривал документацию и что-то помечал себе в блокноте. А Казанов в это время занимался еще более важным делом. «Нервничайте», — спросил я, заметив, что Виталий уже час что-то рисует на листе бумаги. «Нисколько. Максим Евгеньевич знает, что делает. И что же он задумал?» — спросил я. Казанов усмехнулся, а на мой вопрос решил ответить Илья михайлович — Это знает только он сам. Он на Ближнем Востоке практически коренной житель. Но об этом вы его можете сами расспросить. Казанов закончил рисовать и отодвинул в сторону листок. Я внимательно посмотрел и не сразу узнал человека, которого нарисовал Виталий. Кого нарисовали? Мне кажется, что этот человек очень похож на штабс-капитана Нестерова, легендарного летчика. «Его именем, как вы знаете, названа одна из фигур высшего пилотажа», — ответил Виталий. Я потянулся к столу и взял листок. «А у вас талант, Виталий Иванович». «Никогда не хотели быть художником?» — поинтересовался я. Казанов промолчал, а потом подошел к окну. «Теперь уже выбирать профессию поздно», — ответил Виталий, отодвигая штору. «Приехал». Илья Михайлович поднялся со стулы, и пошел на выход». Ему предстояло встретить Аримакова и сопроводить в кабинет. С Казановым мы остались вдвоем. «Красиво вы передали конверт Мугнием. Еще и не зря, как оказалось», — сказал Виталий, отойдя от окна. «Да, но вы же не думали, что мне не интересно что там было? Я не мог не заметить, что Гиена был растерян». Казанов улыбнулся и снова сел напротив меня. «Оставьте ваш интерес при себе. Важны не средства, а результат». И мат Мугния, наше послание понял правильно. Фотографии, послание Какое-то странное совпадение с тем, что я слышал в новостях об убийствах. Похоже, что наши спецы устранились с десяток человек, имеющих отношение к гиене. Дверь открылась, и в кабинет вошел Илья Михайлович и тот самый Римаков. С ним я уже виделся несколько дней назад в Дамаске. «Карелин, живы и здоровы!» Поздоровался со мной Максим Евгеньевич. «Да, в полной комплектации. Не битый. Хорошо, что шутите. Но не перестарайтесь. Шутки Казанова иногда меня раздражают». Повернулся он к Виталию и тоже с ним поздоровался. «Договорились о чашке кофе с Фадлалой?» «В процессе. Кстати, если поеду я, то мне лучше чаю с конфетами», ответил Виталий. «Здесь попьешь, Виталий. Разговаривать будем не по протоколу. Визит неофициальный». Римаков подошел к картине не сложив руки за спиной, внимательно начал ее рассматривать. «Обстановку знаешь?» – спросил Максим Евгеньевич, не поворачиваясь к Виталию. «Прорвались через Голланы?» «Да. Израильские войска через два дня вполне могут развивать наступление на Дамаск. Сейчас они увязли в боях в долине БКА и на подступах к шоссе на Бейрут. Чем раньше мы решим вопрос с заложниками, тем быстрее будет принято важное решение. У нас не больше суток. Римаков был серьезен. Хотя каким еще должен быть человек его должности и опыта? Телефон в кабинете зазвонил. Илья Михайлович быстро подошел к столу и ответил. «Слушаю». «Да». «Понял», — кратко ответил Илья и повесил трубку. «Встреча завтра в 10.00 по местному времени. Там будет фадлала». Максим Евгеньевич кивнул и повернулся ко мне. Камеру остав здесь. Эти арабы при виде объектива жутко нервничают. Но они любят показывать себя крутыми, сильными и властными. Ты, как представитель прессы, должен будешь, если что, спеть пару дифирамбов в адлале. Думаете, что это поможет? Я не знаю, куда может повернуть наш неофициальный разговор, но я знаю арабов улыбнулся Римаков. «Готовить бойцов к выезду?» вступил в разговор Казанов. «Нет, Виталий, мы поедем вдвоем с корреспондентом. Есть у меня план». Неожиданное решение со стороны Римакова. Но явно слова КГБшника были чем-то обоснованы и подкреплены. Просто так Римаков не стал бы рисковать ехать вдвоем в логово зверя. Не исключено, что таково в условиях из баллы чтобы неофициальная встреча состоялась. Тут не может быть двух мнений. Поездка в одиночку такого высокопоставленного сотрудника КГБ виделась крайне рискованным делом. «Казанов такой посыл явно не расценил. Я поймал на его лице выражение удивления, но отговаривать Виталий не стал. Да и не поспоришь особо с Римаковым, когда он твой непосредственный начальник. Дорогу помните?» — сухо спросил у меня Максим Евгеньевич. — Помню. — Выезд утром. — Всем отдыхать, — распорядился Римаков. Утром мы с Римаковым выехали в сторону бальбека по той самой дороге, где мы уже ездили с Севой. Воспоминания не очень приятные. Машина была выделена шикарная. Британский внедорожник с высоким клиренсом почти как у броневика. Всегда считал, что «Дефендер» Родня нашему УАЗику. Давно хотел прокатиться на таком. Дефендер мощно гудел дизельным мотором. Внедорожник имел жесткую подвеску, и ехали мы на нем, как на табурете. Я чувствовал каждую неровность дороги. В остальном машина была зверь. Правда, вентилятор в джипе работал плохо. Скорее всего, воздушный фильтр забился пылью. Потому в салоне было душновато, но окна мы не открывали. На улице вовсе стоял солнечный ад. Пекло такое, что от земли виднелись поднимающиеся струйки пара. Минут через двадцать молчания, когда мы уже проехали несколько населенных пунктов, Римаков заговорил. «Алексей, как вы считаете, заложники у них?» Неожиданно поинтересовался Римаков. «Все указывает на это. Кстати, ваши наблюдения и поездки по Ливану и Сирии во многом нам помогли». «Вообще-то я думал, что вы так все это знаете. Зачем спрашиваете?» Прямо спросил я. «Все знать невозможно, а половину не имеет смысла», проговорил Максим Евгеньевич. Судя по довольному лицу Римакова, я прошел неофициальный тест накануне неофициального визита. Мы ехали почти два часа. Римаков меня раз спрашивал о том, как мне удалось выследить гиену, а затем и остальных фигурантов. Я охотно рассказал всё как есть. Вскоре я начал подмечать за окном джипа знакомые места. Наконец, достигли блокпоста, где мы несколько дней назад с Севой оставляли машину. Встречать нас никто не встречал, в отличие от прошлого раза, но пропустили. Вскоре мы свернули на знакомый переулок, и я увидел массив здания штаба Хезболлы. Нам открыли ворота красивого поместья в Фадлалы, и мы въехали на территорию. После остановки я вышел из джипа, разминаясь после долгого пути. В нашу сторону шли встречающие с автоматами на перевес. Одного я узнал. Он был из тех, кто нас с Севой встречал в первый раз. Второго видел впервые. С ними был Радван. Увидев меня, он с трудом скрывал свою ненависть, стараясь не кривить лицом. И с почтением представился Римакову и пригласил нас в дом. «Вас ждут». — сообщил Радван. — Как и в прошлый раз, я приготовился к обыску, но обыскивать нас никто не стал. Наверное, Хазбалла решила подчеркнуть, что видит в СССР своих союзников. А союзникам надо доверять. такие тонкие дипломатические намёки. Римаков шёл так, будто бывал здесь тысячу раз. Мы подошли к тому самому длинному коридору, ведущему в покое. Мухаммад Хусейн фадлалла Вышел встречать нас лично и делал это так, будто мы были его старыми друзьями, которых ждут с распростертыми объятиями. Меня духовный лидер узнал сразу и доброжелательно кивнул в знак приветствия, но все-таки основное внимание было сосредоточено на Римакове. «Господин Римаков, сколько лет?» «Надеюсь, полет прошел без потрясений?» — Фадлала широко расставил руки. Все-таки знакомы они были не первый день. Это уже интересно. Римаков и Фадлалла обнялись, будто они старые друзья. Спасибо, Мухаммад Хусейн. Действительно, много лет прошло. Но нашим отношениям это помешать не может. Ни в коем случае. Мы всегда рады гостям. А особенно рады гостям из страны, с которой нас связывает общая история борьбы за справедливость. «Хотелось бы надеяться, что мы здесь сегодня собрались ради диалога». «Прошу вас к столу», — продолжил говорить Фадлала. «Мы прошли в приемные покои по знакомым мне коридорам. Только теперь вместо двух охранников нас сопровождали шестеро». «Совпадение?» Фадлалла отчетливо давал понять, что мы гости, а сила в этом доме на его стороне. И также недвусмысленно намекнул, что Римакову стоит обдумать тему будущего разговора. Поистине, дипломатия, как и восток, — дело тонкое. Я шел на шаг позади Римакова, понимая, что сегодня он первая скрипка нашего оркестра. «Господин Карелин, как вы в прошлый раз добрались? Дорога не была слишком трудной?» — поинтересовался у меня Фадлала. «Издевается Мухаммад». Перестрелка с превосходящим противником, который нас преследовал, расплюнуть. — Спасибо, но мы не в первый раз преодолевали трудности пути, — ответил я. Фадлала кивнул, а Радван прицокнул языком. Его рука так и тянулась к кобуре с пистолетом. В покоях все уже было готово. Широкий стол из красного дерева. В центре блюдо с финиками, грецкими орехами и чайник. Если в главах избылы и играл, делая вид, что не в курсе сути вопроса, то делал это крайне искусно. В киноакадемию его приняли бы без вступительных экзаменов. После традиционной речи Фадлала первым перешел к вопросам. Рад вас снова увидеть, Максим. Хотя срочность вашего визита увы, настораживает. Римаков кивнул, взяв со стола финик. Согласен. В Москве, и меня лично, настораживает положение дел в Ливане и Сирии. Хотел бы с вами обсудить этот вопрос. — Я уже многое рассказал вашему корреспонденту. — У нас была отличная беседа, — повернулся ко мне фадлалла Да, я вам благодарен. Вы были предельно со мной откровенны, — ответил я. — Это хорошо, но есть беседы, а есть важные разговоры которые не терпят отлагательств. Особенно, когда предмет разговора — советские люди, — холодно сказал Римаков. Бровь Фадлала выгнулась, показывая его недоумение. Я увидел, как напряжение скользнуло по его лицу. Да и Радван несколько засуетился. Наверняка он знал, кто перед ним, и вряд ли испытывал положительные эмоции. Римаков осмотрел комнату, — окинул всех взглядом. Шестеро боевиков за спиной ничуть не смущали опытного комитетчика. Да и меня тоже. «Нам нужны наши ребята», сказал Римаков, откинувшись назад. Фадлала, показывая себя заботливым хозяином, разлил чай. Но Римаков к чашке не притронулся. Я тоже лишь скользнул по чашке взглядом, но пить не стал. Хотя промочить горло после долгой поездки было самое то. «Мы знаем, где они», — продолжил Римаков. «Надеюсь, похитители понимают, что Москва сделает все возможное, чтобы освободить заложников». Повисла тишина. «Честно говоря, я полагал, что разговор будет вестись более праздно». «Но Римаков не стал ходить вокруг да около. Правильно делал». Заложников слишком долго держали в плену и неизвестно, как обращались с нашими гражданами. На Востоке уважают силу. Нельзя давать этим людям почувствовать нашу слабину. Иначе съедят, как сейчас Фадлала ест виноградинку. Как и вы, мы проявляем беспокойство о гражданах СССР и делаем все возможное, чтобы найти тех, кто позволил себе такие действия, заявил Фадлала. Римаков не терял зрительного контакта с Мухаммедом. Такие моменты стоило бы снять на камеру, но ее нет. Вообще, мы уже сильно рисковали. У нас не было группы сопровождения, и ничего не мешало нам исчезнуть. Не доехали до штаба Хызбалы, да и все. Я прекрасно понимал, что стояло на кону. Чтобы нас убить, в Фадлале нужно иметь не столько смелость, сколько высокий уровень глупости с другой стороны, Радвана и Мугнию, это не остановило от захвата заложников. «Я слышал, — продолжил Римаков спокойно, — что ваши братья по оружию все еще не знают, где находятся пропавшие советские специалисты. Не живы ли они, не мертвы, ни слова. Странно, правда?» Подлала мягко развел руками. «Вы знаете, что сектор нестабилен. Люди исчезают». Появляются, снова исчезают. Это Ближний Восток. Даже я не всегда знаю, кто ночует в моем доме. Но повторю то, что вам и так хорошо известно. Мы готовы помочь вам найти советских специалистов. И если мне станет что-то известно, я сообщу вам об этом. Римаков откинулся на спинку стула, сцепил пальцы. Голос у него оставался ровным. Разве что появились нотки металла. «Если или когда вам станет что-то известно?» Фадлала медленно покачал головой и расплылся в улыбке. «Конечно же, когда?» «Что ж, это прекрасно, но наше терпение не безгранично Мухаммад Хусейн», ответил Римаков. «От моего взгляда не ушло, как напрягся Радван». Он не умел так же искусно контролировать свои эмоции, как фадлалла, Напряжение повисло в воздухе. Максим Евгеньевич прокашлялся и вдруг подался вперед. — Я еще кое-что хотел вам сказать. Не сегодня, так завтра война закончится, и все вернется на круги своя. — Мы все в это верим, Максим, — кивнул фадлалла. Это хорошо. По окончании боевых действий. «Мы в Сирии планируем учения. Совместные. В Латакии». «Это хорошо. Так вы покажете миру, что вы на нашей стороне», — улыбнулся Мухаммад. «Да. И знаете, бывает так, что баллистическая ракета уходит не туда». Засбоил гироскоп. Ракета сбилась с курса и попала не в полигон, а, скажем, ну, разумеется, по чистой случайности — в здание, которое вы называете штабом. Недоразумение? Да, но боюсь, что такое недоразумение оставит после себя руины».